Глава тридцать Дорога впереди к моему облегчению была почти пустой. Поскольку соревнования продолжались до пяти часов, а теперь было не больше половины пятого, только несколько зрителей начали покидать спортивную площадку. Мертвецкий уставший, я еле передвигал ноги, настолько погруженный в свой собственный мрак, что поначалу не обратил внимания на женскую фигуру, идущую чуть впереди так же медленно и устало. Но вдруг я увидел, кто это был, и, поспешив вперед, крикнул. «Нора!» «Это ты?» Удивленно обернулась она. «Ты бросил всех остальных?» Я жалко кивнул. «Терренс велел мне держаться подальше от них. Я должен встретиться с ним у городской арки». «Почему ты должен держаться подальше от них?» У них проблемы со ставками на меня. Она повернула ко мне бледное лицо. Губы ее были твердо сжаты. «Ты выиграл забег?» «Нет, Нора, не выиграл. Я был практически последним. Они все там были намного старше меня. У меня не было ни малейшего шанса, несмотря на все сказанное в газете». «В какой газете?» «Теперь мы шли рядом по дороге. Я достал из кармана рекламный Бервик, развернул его» и показал ей абзац. Она прочла его, посмотрела на меня, снова прочла, и взгляд ее устремился вдаль. Еле слышно она пробормотала что-то с такой мучительной горечью, что я был рад не разобрать ее слов. Она помолчала, а затем словно собралась с мыслями. «Мой бедный Лоуренс, тебе не надо встречаться с ними подаркой. Ты вернешься домой поездом вместе со мной». Это была неожиданная и яркая перспектива. «Но разве они не будут меня ждать?» «Не будут. Не беспокойся о них, потому что они не беспокоятся о нас». «Когда поезд, Нора?» «Без десяти шесть. Разве нам не надо будет пересаживаться в Эдинбурге?» «Нет. К счастью, это экспресс. Перед отъездом у нас будет время, чтобы ты поел». «Ты тоже, Нора?» Она не ответила, и я с тревогой добавил. «Тебе все еще плохо?» «Я не совсем в форме, дорогой Лори, но я делаю все возможное, чтобы справиться с этим». Она облизнула губы и попыталась улыбнуться. «В последнее время нам обоим немного подгадили, но если мы будем держаться вместе, мы сможем все исправить». Очень медленно, поскольку Нора явно не хотела торопиться, мы добрались до города. Я думал, что весь Бервик отправился на соревнования. Но улицы были запружены людьми, многие из которых, похоже, приехали из соседних деревень. А на открытом пространстве рядом с центральной площадью было устроено что-то вроде ярмарки с каруселями. «Черт, не протолкнуться», — сказала Нора. «Должно быть тут какой-то праздник». Поискав, где мы могли бы поесть, она остановилась у небольшого ресторана с надписью в витрине «Твицкий лосось, вареный или жареный», Один шиллинг, шесть пенсов порция. «Тебя лосось устроит?» «Очень», — сказал я, особенно жареный. Я не пробовал лососины со времен роскошных ланчей у мисс Гревель, казавшихся теперь такими далекими. Мы вошли внутрь. Это была обычная столовая с кухонными запахами и парами и настолько забитая народом, что мы с трудом нашли себе место. Нора заказала для меня лосося, а себе чай». «Съешь что-нибудь, Нора», — попросил я ее. «Пожалуйста». Она только покачала головой. «Пока мы ждали заказ, я сказал...» «Я все еще не могу понять, почему Терренс сказал, что у них проблемы». «Лоуренс, дорогой», — сказала она. «Не будем вдаваться в это сейчас. Это был просто грязный трюк, чтобы сделать грязные деньги. Они знали, что у тебя нет шансов на победу, но не вини слишком сильно Терренса». Он слабый и эгоистичный, но в душе он добрый. Для него это была просто забава. Донахью, вот кто виноват. Это он все придумал. Ее голос посуровел. «Надеюсь, его там хорошо отдубасят, хотя вряд ли. Ему, как всегда, это сойдет с рук». Она достала носовой платок и вытерла лоб. Ее дыхание было учащенным. Наконец человек в рубашке без пиджака со стуком поставил передо мной на стол лососину, и тарелку картошки, сваренной в мундире. Это была добрая порция самой прекрасной рыбины, которая когда-либо водилась в Твиде. Я вдруг обнаружил, что голоден, и на время короткого, но интенсивного процесса поглощения пищи мои проблемы отступили. Только практически закончив с едой, я заметил, что Нора не притронулась к чаю. «Здесь очень жарко», — оправдываясь, сказала она. «Пойду-ка ополосну лицо». Я с беспокойством наблюдал за ней. Она была так не похожа на себя, даже когда мы шли, что я подумал, чем скорее мы сядем в поезд, тем лучше. Пока она отсутствовала, я попросил принести счет. Получилось два шиллинга и девять пенсов, и я заплатил банкнотой, которую дал мне Терренс, добавив еще три пенса на чай из полученной сдачи. По главной улице мы направились к железнодорожному вокзалу, Он, к сожалению, был наверху на холме, откуда и начинался когда-то город. Хотя Нора не проронила ни слова, я чувствовал, что ей тяжело дается подъем. Но, наконец, мы подошли. И оказалось, что касса открыта. Я подумал про себя, что когда мы сядем в поезд, Нори станет лучше. Она достала кошелек и попросила два билета третьего класса до Уинтона. «Тридцать два шиллинга и девять пенсов, пожалуйста». Кассир выбрал два картонных билета из стойки, покрутил выступ маленькой черной штемпельной машинки и уже собирался сунуть билеты в прорезь, когда поднял на нас глаза. «Вам на понедельник? Первый поезд уходит в 7.15 утра». «Какой понедельник?» — воскликнула Нора. «Нам на сегодня на 5.50». Он покачал головой. «Сегодня нет поезда на 5.50». «Как это нет?» — возразила Нора. Я сама его видела в справочнике Мюррея. Он молча достал расписание, наклонился к нам и, вынув из-за уха карандаш, указал на страницу. «Видите эту звездочку, мисс? Кроме воскресений и праздников. А сегодня субботняя ярмарка, самый большой праздник». С тревогой посмотрев на Нору, я увидел, что это было для нее шоком. Она вся сжалась. «Наверняка есть еще какой-то поезд?» «Ничего нет, мисс». «И завтра ничего». Подавшись назад и словно забыв про нас, он стал подгонять цифры на машинке. Нора ухватилась за перила. Я подумала, что она вот-вот упадет в обморок. Все похолодело у меня внутри. «Нора, нам нужно срочно вернуться к Арке. Может, Терранс еще ждет там?» «Нет», — безнадежно сказала она. «Они наверняка уехали». «Нужно проверить обязательно». Арка была недалеко от вокзала. Вскоре мы были там и почти час молча стояли, напрягая глаза в ожидании красной машины, а мимо, задевая нас локтями, проходили толпы, в то время как по главной улице катился и грохотал транспорт. Стало уже почти совсем темно. «Это бесполезно», — сказала наконец Нора упавшим голосом. «Вероятно, им пришлось бежать, и они сбежали». «Тогда что нам делать?» — в отчаянии сказал я. «Мы можем взять автомобиль до Эдинбурга, а там сесть на поезд». «Даже если бы и могли, я не выдержу такой поездки». Внезапно что-то в ней сломалось, и она заплакала. «Лоуренс, я весь день держалась, хотя чуть не умирала, но я больше не могу, не могу больше терпеть. У меня такая острая боль в боку, что если я не лягу, то скоро просто упаду. Мы должны найти место, чтобы остаться на ночь». Чувство невыразимого ужаса лишило меня дара речи. В голове мелькнули всевозможные невероятные ситуации. Не позволит ли нам кассир, продающий билеты, остаться на вокзале в зале ожидания? А может, мы найдем какой-нибудь приют в местном парке? Нора стояла, прижав руку к боку, и я увидел ее полный отчаяния взгляд. Я понимал, что надо найти ей комнату в гостинице. Вопреки пренебрежительным отзывам Терри, Отель на главной площади за территорией ярмарки оказался вполне приличным. Я взял нору за руку, похоже, теперь она была неспособна передвигаться самостоятельно, и повел ее по улице на площадь. На отеле была вывеска «Ракушка Бервика». Толпы шумных деревенских жителей втекали в отель и вытекали из него, но мне все же удалось прорваться с норой через толкотню в зал с красным ковром. После улицы он показался благословенным святилищем, но человек в маленькой остекленной конторке едва взглянул на нас. «Отель полон», — сказал он, — «полон до отказа. Они целый день отправляют людей на выход». Мы вышли. По другую сторону площади была еще одна гостиница, гораздо меньших размеров, герб масонов. Оставив нору снаружи и попросив ее не двигаться, Я протиснулся в набитый людьми полный табачного дыма холл. Повсюду со стаканами в руках стояли посетители. Они смеялись и разговаривали во всю мощь своих легких. Никто не обратил на меня внимания. В поисках офиса я пораспрашивал нескольких мужчин, пока один из них не указал трубкой на пухлую желтоволосую женщину в черном платье, которая, судя по ее приветливо-общительной манере, была, как мне казалось, из этой праздничной компании. Я протолкнулся к ней и не без труда сумел поймать ее взгляд. Ее красное лицо выражало любезность, что меня обнадежило. Однако сердце мое сжалось, когда она покачала головой. «Сегодня ты не найдешь комнату в Бервике, парень. Ни одной. Может, вы подскажете хоть какое-то место?» — взмолился я. «Пусть хоть где угодно. Попробуй заглянуть в петел». «Это за рекой», — с сомнением сказала она. «Там прямо за мостом в Пап, называется отдых куртовщика. Может, там найдется свободная кровать. Как туда попасть?» Второй поворот направо по переулку Купер, Пап прямо за старым мостом. Снова оказавшись снаружи, я взял нору за руку. Все еще держась за бок, она молчала, покорная, почти сломленная. Городок был теперь в стадии брожения. Толпа кружила на площади, ярмарка была в самом разгаре. Музыка со стороны каруселей пронзала ночной воздух. Я дважды заплутал, и пришлось возвращаться на главную улицу. Но в конце концов я нашел переулок Купер. У подножия холма текла река, темная и гладкая, принимающая морской прилив. Мы прошли по узкому горбатому мосту и оказались в деревне Спиттел. Здесь преобладали милосердная тишина, запах водорослей и благословенная прохлада соленого морского воздуха. Поддерживая нору, я вышел на мощенную набережную. На фоне зарева над Бервиком выступали темные мачты рыбацких лодок. Довольно скоро мы подошли к отдыху гуртовщика. Это было старое кирпичное здание, слабо освещенное и не очень-то похожее на место, где предоставляют ночлег, Оно ничем не отличалось от обычного питейного заведения и не сулило особых надежд. Войдя, мы оказались в узком каменном коридоре, ведущем к бару. Оттуда раздавались о чем-то спорящие голоса. Мне не хотелось вести туда нору. Справа была дверь с надписью «Частное пространство». Я постучал, и тут же на пороге появился старик. Он был в тапочках, одетый в длинный вязаный синий жакет. В руке у него был зачитанный до дыр экземпляр «Чемберс Джорнал». С болезненной остротой, отвлекаясь на такие необязательные детали, я, тем не менее, разразился отчаянным монологом. «Мы были на спортивных соревнованиях и не смогли уехать на поезде домой. Пожалуйста, дайте моей кузине комнату. Она плохо себя чувствует. Я буду спать где угодно». С учащенно бьющимся сердцем, Я выставил перед собой сумку Глэдстоун в качестве доказательства нашей состоятельности, пока он изучал нас, глядя поверх очков. Он переводил взгляд с одного на другого, и интуиция мне говорила, что он собирается нам отказать. Это было написано на его лице. Тут из бара вышла женщина лет тридцати, одетая по-простому, в блузку и юбку с пустым подносом под мышкой. Держалась она уверенно и с достоинством. «В чем проблема, отец?» – спросила она. «Эта пара хочет комнату». «Что?» – в шоке воскликнула она. «Вдвоем?» «Нет, мэм», – вспыхнул я. «Только для моей кузины. Я погуляю снаружи, если угодно». Наступила тишина. «Говорите, что были на соревнованиях?» – сказал старик. «Да, сэр. Чтобы подтвердить сей факт, я прикончил себя словами. Гарри Пуровис выиграл милю. Женщина посмотрела на Нору, потом на меня. «С ними все в порядке, отец», — внезапно сказала она. «Она может занять номер три, а мальчик перебьется в кладовке. Только запомните, никаких мне фокусов, или я вас обоих вышвырну». Я глубоко вздохнул с облегчением. Не успел я поблагодарить женщину, так она вернулась в бар. Старик прошлепал в комнату и взял ключ». Мы пошли за ним наверх, где он открыл дверь в маленькую комнату. Комната была бедноватой, почти без мебели, с выцвевшими обоями и треснувшим кувшином для мытья. Но половицы были надраены, а постельное белье — чистым и свежим. В целом я с облегчением и гордостью убедился, что в этой экстремальной ситуации сделал для Норы все, что мог. «Здесь ты выспишься». Сказал я, постаравшись, чтобы мой голос прозвучал как можно более нейтрально. А утром все будет хорошо. О да, спасибо, Лори. Она с трудом обозначила слабую улыбку. Осталось только лечь и отдохнуть. А ты не хочешь оставить это здесь? Старик посмотрел на сумку, которую я все еще продолжал судорожно сжимать. Да, конечно. Поспешно согласился я. Я хотел гораздо больше сказать Нори. А главное, мне хотелось со всей нежностью любящего сердца поцеловать эти мягкие бледные губы. Но старик все еще смотрел на нас, хотя теперь с меньшим подозрением. Я просто пожелал ей спокойной ночи и вышел вместе с ним. Когда мы двинулись по коридору, я услышал, как закрылась дверь.